Ужинали или завтракали? Мы на кухне. Лорд Хеймсворт ражёг огонь одним движением, и я приготовила горячие бутерброды и нагрела утку, предварительно обмазав её мёдом со специями, как готовила в особых случаях мама, в самых праздничных случаях. Арисе, вы как-то странно смотрите на эту утку. Вернувшись с бутылкой вина, заметил лорд. Утка, маринованная в медовом соусе. праздничное блюдо улыбнулась Яр, ставя тарелки. С другой стороны, сегодня у меня праздник, первая брачная ночь. Аристократ, посмотрев на бутылку вина, принесённую им, подумал и решил: "Что ж, в таком случае и вино следует подать праздничное". И бутылка из его руки улетела прочь, чтобы через минуту её заменила другая, прилетевшая явно при помощи магии. Но при этом бледное лицо лорда Хеймсворда стала бледнее на миг, а пальцы на больной руке судорожно дрогнули. Вам больно, почему-то догадалась я. "Привык", холодно ответил лорд. Больная рукой он орудовал точно так же, как и здоровой. И лицо его более не бледнело вовсе, из чего я сделала логичный вывод. "Ваша рука болит лишь когда вы используете магию?" Достав пробку и разливая вино по бокалам, правящий кондор едва заметно улыбнулся и ответил: Вы наблюдательны. Если бы мы вместе молча сервировали стол, я перенесла горячие бутруброды от плиты, лорд Хеймсворт взял на себя труд изъямания и переноса утки из огня на стол, и я привычно нарезала её на порции, полила яблочным соусом. За стол сели тоже молча. Лорд Кондор поднял бокал, отслютовало произнёс: "За вашу первую брачную ночь, Арити". И за неё тоже. Согласилась я с этим своеобразным тостом. Мы выпили, лорд до дна, я несколько глотков. Но и этого хватило, чтобы мгновенно закружилась голова. То ли вино было особым, то ли тот факт, что я пила его впервые. Но мне понравились и вкус, и эффект, так что за знакомство я допила свой бокал уже до дна. И дважды промахнулась вилкой мимо кусочка нарезанной грудинки в итоге. «Вы опьянели». сделал своё наблюдение лорд Хеймсворт. Пожав плечами, я всё же сумела наколоть мясо на вилку и жуя вполне себе неплохую утку, оглядела кухню. Это был древний, очень древний замок, и боюсь, сам лорд Хеймсворт едва ли был прав, сказав, что замку всего 600 лет. Ему около 1000, указав на каменную кладку, немного заплетающимся языком сообщила я. "Замку?" догадался Конгёр. кивнула, говорить становилось всё сложнее. В таком случае это печальная новость для вас, странно улыбнулся лорд. Почему? Не поняла абсолютно и не услышала ответа. Мужчина просто ушёл от него, похвалив: "Вы превосходно готовите", как и все женщины в моей семье, улыбнулась я и подумала, что хотела о чём-то спросить, только вот не вспомнила о чём. Все женщины в вашей семье, почему-то повторил лорд Хеймсворт. Я так понимаю, они объединятся с миссис Этт в стремлении вызволить вас из моего замка. Но я тогда ещё ничего не поняла.